Глава двадцать Фиаско с сюрпризом расстроило дракона так, что он решил провести остаток дня в кабинете, разбирая скучные бумаги. Стопка на подпись, стопка на резолюцию, две стопки в корзину. Постепенно на столе появилось свободное место, и на этом маленьком пятачке, который давал ректору надежду на то, что бумаги когда-нибудь кончатся, Вдруг появился простой белый конверт без подписей и печатей. «Милорду Рангарру!» гласила единственная надпись. Отрастив серый коготь, дракон вскрыл послание, подозревая, что анонимка будет очередной угрозой или требованием денег, которые завалили его после совета кланов. Но нет. Изящные буквы складывались слова. «Изумлена?» «Рада видеть?» На миг ректор замер, не веря своим глазам, но взгляд тотчас уперся в подпись. Тень! И сердце застучало в два раза быстрее. Поднеся конверт к носу, лорд Рангар постарался ощутить запах того, кто написал письмо. Увы, был лишь сильный запах какао. Впрочем, он знал, где можно отведать такой напиток. Еще раз недоверчиво перечел строчки выдохнул, борясь с желанием немедля броситься в библиотеку и вытрясти из мастера-библиотекаря имя девушки, однако благоразумие останавливало. Алла Николаевна в своих владениях всемогуща. Духи не позволят ректору даже пальцем шевельнуть, если он попытается причинить женщине малейший вред. Но как же выведать имя той, что давно захватило и мысли, и сердце? Не доверяя самому себе, Мужчина крепко зажмурился и сжал кулаки, ранил ладони когтями. Потом не удержался. Вышел на балкон, вдохнуть свежего воздуха и все обдумать. Его таинственная незнакомка решилась написать ему, сочтя, что он сделал первый шаг, приготовив цветы и шоколад на месте их встреч. Девушка благодарила за внимание в самых изысканных выражениях. Восхищалась горными алвиями, и сообщала, что хотела бы подарить мужчине свиток стихов, которые она вспомнила, оценив его сдержанность. Значит, она образована, легко узнала редкости, о которых осведомлены только драконы, и, несмотря на осторожность, готова продолжить их встречи. Подышав, ректор вернулся в кабинет, придирчиво выбрал лист бумаги, перо и принялся составлять ответ стараясь не уступить в изысканности и все же донести главную мысль. Он готов принять подарок, если тень вручит его лично. А если ее пугает его решительность и напор, он будет продолжать переписку. Ведь незнакомка затронула его самые нежные чувства. Испортив несколько черновиков, лорд Рангар наконец запечатал конверт, подписал, уложил на тот же уголок, и продолжил заниматься бумагами, время от времени бросая взор на ответное письмо. Именно этот рассеянный взгляд позволил ему заметить едва видимую тень, а потом и схватить за шиворот шустрого домового. Оценив добротную рубашку, чистые волосы и плетеный поясок труженика домашнего хозяйства, лорд Рангар еще раз убедился в том, что Алла Николаевна точно знает, кто написал ему Однако дымовой тень не сдал, а за попытки угрожать возвращением в поместье вдруг надулся и заявил, что в давние времена дымовые могли менять дом, если их обижали. Пришлось Ворчуна отпускать и думать, чем задобрить Аллу Николаевну и как выудить у нее информацию о том, кто же такая тень. Конвертер Реми все же вскрыла. Долго смотрела на алый кружок печати, потом вдруг – раз! – отрастила алый коготок и срезала каплю сургуча одним движением. Замерла, подумала, вынула лист плотной бумаги и вчиталась в строчке «Стремительно краснее». «Что там?» – небрежно поинтересовалась мастер, когда цвет лица драконицы стал привычно бледным. «Он согласен мне писать». «Он хочет меня увидеть!» Захлебываясь от восторга, проговорила девушка. «Откроешься?» Сразу уточнила Алла Николаевна. «Нет», потупилась леди Блейтин. «В балладах написано, что женщина не должна сразу падать к ногам мужчины» и процитировала. «Должна с терпением выждать, чтобы потом насладиться». Алла Николаевна с трудом удержала стон. Как же она раньше не сообразила, что при всей своей взрослости, выживаемости и самостоятельности Арми совершенно незрела эмоционально. Семья не успела дать ей пример отношений между мужчиной и женщиной. Ее отдали лорду Наратеру до того, как это стало важным для юной драконицы. А бывший муж держал ее среди книг и слуг не позволяя обрести эмоциональный опыт. Книги могут дать пример, но все же их содержание должно ложиться на собственные эмоциональные переживания. «Конечно, так будет лучше», сказала мастер-библиотекарь, думая, как расшевелить девушку, не вызвав пожар. «У тебя будет время почитать специальную литературу для девушек». «Специальную литературу?» удивилась Рэми. «Конечно!» В голове библиотекаря уже сложился план действий. «Я подберу тебе несколько книг, в которых девушки попадают в ситуацию, подобную твоей. Ты прочитаешь, узнаешь, что и как может быть, и перестанешь бояться». Драконица задумалась. Подростковое кипение гормонов порой оставляло ее, позволяя мыслить разумно. «Я буду очень благодарна за помощь», — выговорила она и, покраснев шепотом, добавила. «Я вдруг поняла, что не знаю, что делают драконы на свиданиях». «Полагаю, что то же самое, что и люди», — успокаивающе улыбнулась Алла Николаевна. «Разговаривают, чтобы лучше узнать друг друга, делятся воспоминаниями, стараются выразить свое отношение к миру и к партнеру». «Партнеру?» Слово было для драконицы не совсем понятным. «Партнер от слова «пара» — один из двух», — пояснила мастер, потирая занывший висок, и предложила. «Давай ты сейчас отдохнешь в гостевой спальне, а я схожу за книгами. Ты успеешь поспать перед вечерней встречей и, может быть, даже полистаешь книги». Девушка, весь день раскачивающая эмоциональные качели, не сопротивлялась. Позволила отвести себя в спальню, укрыть пледом и задернуть шторы. А мастер-библиотекарь поспешила в зал. Общение с юной драконицей выходило сложным, но с каждой новой трудностью становилось понятно, что без помощи и поддержки взрослой женщины Армине не обойтись. «Виан!» — Алла Николаевна хлопнула в ладоши, привлекая внимание духа. «Мне нужны книги о любви со следующими сюжетами». Девушка влюбляется в мужчину, он отвечает взаимностью, преодолевая некоторые трудности. Они остаются вместе. Дух сделал запись на листочке и приготовился слушать дальше. «Еще нужна книга, где девушка, разочарованная в любви, находит доброго и заботливого мужчину и благополучно выходит замуж». «Мастер!» – воскликнул призрак, разводя руками. «В нашей библиотеке таких историй нет». Разве что старинные баллады, но там обычно в финале все погибают. «А как же любовные романы?» Удивлению женщины не было предела. «Неужели ваши женщины не читают сентиментальных любовных историй, в которых каждый второй герой — принц, а каждая третья героиня — принцесса?» «Может быть, и читают?» Пожал плечами Виан. «Но в нашей библиотеке таких книг нет». «Это плохо». Придется обращаться за помощью к лорду Арролу. Дракон обнаружился в беседке. Седовласый пройдоха манерно вздыхал над свитком надушенной бумаги, записывая вирши собственного сочинения. Прервав его романтическую мечтательность, Алла Николаевна затребовала у серебряного срочный визит на землю. «Но сейчас это сделать очень сложно», — воскликнул лорд. «Звезды не в нужной точке». Бросьте, милорд, отмахнулась мастер, я знаю, что вы бываете на земле чаще, чем в своей башне. К тому же ваш внук и спросил разрешения ухаживать за моей дочерью. Если вы не хотите, чтобы я вставляла ему палки в колеса, помогите. Серебряный прокрутил головой, простонал что-то о безжалостных и требующих невозможного, но потом все же взял список книг и пообещал все раздобыть к вечеру. Алла Николаевна, довольно мурлыча себе под нос, отправилась на прогулку. У нее было еще одно очень важное дело. Следовало поговорить с дочерью. Варвара нашлась возле оранжерей. Собственно, само строение уже стояло, радуя глаз. А теперь лепреконы заполняли торфосмесью лотки для рассады, расставляли по навесным полкам горшочки для проращивания семян и бережно укореняли саженцы чайных кустов. Девушка же приглядывала за правильным размещением и диктовала студенту-артефактору настройки кристаллов, которые требовалось выставить в каждой секции будущей чайно-кофейной плантации. Алла Николаевна полюбовалась дочерью, потом присела на скамейку и принялась обдумывать предстоящий разговор. То, что варежка сторонится мужчин, она заметила. Правда, ее поведение совсем не походило на пугливую настороженность армии. Та была подобно взведенной пружине, а Варя мягко уклонялась от контактов, переводила амурные предложения в шутку и в целом казалась общительной девушкой. Да только Диран, сказал, ответила на зов, а дочь выглядит как обычно. Ни блеска в глазах, ни шальной улыбки, сдержанная рабочая физиономия. Может, дракон ошибся? Заметив мать, Варя отдала какие-то распоряжения студентам и заспешила к Алле Николаевне, тепло улыбаясь. «Привет, мам! Ты так зашла? Или по делу?» «По делу!» – невольно улыбнулась в ответ мастер. «Ко мне Диран приходил. Тебя сватал». «Что?» – девушка побледнела, пошатнулась, чуть не упала и в результате села на скамейку рядом с матерью. «Сватал?» «Да», — покивала головой Алла Николаевна, понимая, что попала в точку. «Выкуп предлагал, просил, умолял, говорил, что ты его единственная». «Надеюсь, ты отказала?» Голос варежки звенел битым хрусталем. «Я ему ответила, что дочь у меня одна и неволить я тебя не стану. Хочет жениться, пусть сам с тобой договаривается». Девушка перевела дыхание, Потупилась, помяла блокнот, который держала в руках, а потом спросила: Мам, а тут правда просто не в окно вывешивают. Алла Николаевна сразу все поняла и чуть не стукнула себя по лбу. Ну, конечно, что еще может так напрягать девушку брачного возраста? Только неудачный интимный опыт. Как же ей быть? то сказать, чтобы не спугнуть робкую попытку вновь испытать чувства, которые причинили боль. Может, простыню и вывешивают? Этим мастер-библиотекарь не интересовалась. Ее развод не мешал драконам и ночному королю ухаживать за ней. «Про простыню это тебе кто-то насочинял?» Мягко ответила она. «Насколько я знаю, здесь не наше земное средневековье, Да и глупо требовать от девушки наличия некой пленки, если любой мак-лекарь может восстановить ее за пять минут. Правда? Может? Эта Варя спросила шепотом, нещадно краснея. Если для тебя это так важно, постаралась ничем не выдать своего волнения Алла Николаевна, я могу узнать подробно. Очень хотелось начать убеждать дочку, что это все не важно в настоящих отношениях, что мораль этого мира отличается от земной, что, в конце концов, Диран не единственный красавец на свете, а того, кто посмел напугать ее девочку и заставить сомневаться в себе, она бы лично подвесила за... Хм. В общем, за то, что мужчины особенно ценят, но... Мастер-библиотекарь закусила щеку, удерживая рвущиеся с губ сочувственные слова и просто обняла свою взрослую дочь, как недавно обнимала Рэми. Иногда каждому нужно выплакаться на теплом и родном плече. И хорошо, когда это плечо есть рядом. Когда буря слез прошла, Варвара, отерла покрасневшее лицо влажной салфеткой, прихваченной из земли, улыбнулась и сказала. — Я попробую, мам. Спасибо, что дала возможность решать все самой. — Всегда пожалуйста. Чуть насмешливо ответила Алла Николаевна, незаметно переводя дух. «Получилось не спугнуть».